Глава 12. Тайное общество в тайном обществе. Так Савенков попал в подпольную ячейку бесы, вдохновительницей которой была графиня Морозова-Высоцкая, а смыслом существования – поддержания жизнедеятельности головы казненного в 1881 году ведущего технического специалиста народной воли Кибальчича. За успешную акцию против Александра II суд приговорил нас к повешению. Софью Львовну Перовскую, Тимофея Михайлова, несчастного Рысакова, меня и Андрея Ивановича Желябова. Воздух, поступающий из баллона, заменял Кибальчичу легкие. Физиологически не нуждающийся в движении грудной клетки голосовой аппарат мог производить фразы бесконечной длины. Голова все же делала паузы, чтобы слушатели не впал в транс, а иногда из заботы о произведении ораторского эффекта. Вечером накануне казни пять православных священников прибыли в дом предварительного заключения, чтобы напутствовать нас. Как было спланировано, отец Паисий передал мне пилюлю, которую аптекарь Шульберг... Изготовил по старинному итальянскому рецепту на основе вытяжки из редких трав. Сочетание ядов должно было приостановить во мне жизнедеятельные процессы. Доза была рассчитана так, чтобы я не потерял сознание до выхода из тюрьмы, но и не оставался во здравии на эшафоте. Кроме Михайлова, остальные мои товарищи принимать снадобье отказались. Рысаков из страха. Софья Львовна не рассчитывала перенести его действия, а Желябов хотел принять мученическую смерть и стать сакральной жертвой, необходимой для поддержания у народа воли к сопротивлению, ибо сам напросился на участие в судебном процессе в качестве обвиняемого, когда узнал, что на скамье оказался его ученик Коля Рысаков после очной ставки с последним. Желябов был прав, Лучшая плата за фанатизм – это виселица. Но я хотел оставаться полезным общему делу. И у меня имелось много инженерных идей, способных осчастливить человечество. Кроме того, мне претило сдаваться режиму. Я хотел оставить систему с носом. Мое появление на люди после казни живым и в добром здравии должно было посадить в калошу фон Плеве Муравьевы и всех охранителей помельче, а известие о том, что прежние методы физического уничтожения больше не действуют, что революционеры бессмертны и революция победит, могло произвести такой сильный эффект, который заставит правительство пойти на серьезные уступки, а то и пошатнет престол. Я решил рискнуть. 3 апреля в 6 часов утра нас разбудили, подали чаю, и я проглотил пилюлю. Чтобы Савенков мог привыкнуть, его оставили в подвале тет-а-тет -тет с кибальчичем. Савенков уселся напротив и стал слушать. Размеренная обстоятельная речь, невозмутимый и даже кроткий взор головы примерял его с необыкновенным обстоятельством, что с ним говорил какой-то медицинский препарат. Уже не совсем человек, который в то же время является легендарным участником, Самого успешного в российской истории террористического акта. Казненный, считающийся давно мертвым, но каким-то чудом выживший. Секрет этого чуда вот-вот должен был открыться Савенкову. Он весь обратился в слух. Под присмотром тюремной охраны мы полностью переоделись в арестантское зимнее платье. Как только оканчивалось облачение, нас по очереди выводили во двор, дома предварительного заключения, и возводили на позорные колесницы, чтобы отвести к месту казни. Палач Фролов с подручными, прибывший в тюрьму сразу после священников и проведший ночь в приготовлениях, надевал на нас особую сбрую, изготовленную специально для поругания. Ремнями нас крепили к скамье за туловище, за ноги, руки связывали за спиной, а на шею вешали табличку, повапленную гробовой краской с белой надписью «Цереубийца». Руки тоже вязали к сиденью, не пристегивали только голову. Не встать, не упасть, что бы ни случилось. На высоте двух сажений мы торчали на погляд публики по ходу следования повозок. Наконец ворота тюрьмы раскрылись, и огромные черные колесницы – Выехали на шпалерную. Публика собиралась для нашего эскорта еще та. Нигде в Санкт-Петербурге я не встречал такого скопища гнусного отребья. То ли я не там ходил, или все эти самые страшные нищи, которых только и можно видеть в единичных экземплярах на Сенной площади, да на папертях, вдруг разом вылезли из щелей Таировского переулка и клааки Вяземской лавры. Ибо в обычное время на улицах подобных выродков не появляется. Это были грязные простоволосые, сколокоченные голодранцы, некоторые босые, несмотря на холод, пьяные почти все. Они свистели, улюлюкали, кривлялись и приплясывали, словно стая диких обезьян. Их оживление было понятно. То было предвкушение барыша. Все они несли на руках, на плечах и на спинах табуретки, лестницы и скамьи, вероятно, украденные где-то и предназначенные для подставок тем желающим поглазеть на наше повешение, которым не нашлось места впереди толпы, и они готовы будут заплатить за возвышение в задних рядах. Часов около 10 наша процессия по Николаевской улице достигла конца пути. Семеновский плац был оцеплен войсками. Стоял холодный ясный апрельский день, сверкало весеннее солнце, в дороге желябов и рысаков приуныли. Лицо Софьи Львовны слегка зарумянилось от нервозности, предвкушение смерти будоражило ее чувства. Лишь Михайлов проявлял заметную приподнятость. Он раскланивался скопившимся по обеим сторонам улиц массам, кричал им что-то неразборчивое. Как и я! Тимофей надеялся отлежаться в гробу и отчаянно бравировал, не пугаясь исхода в небытие. Мы въехали на плац по коридору охраны конных жандармов и казаков. Возле Ишафота стояла пехота Измайловского полка. С высоты колесницы было видно, что вся площадь Семеновского плаца запружена зрителями, сошедшимися увидеть своими глазами, как казнят царя убийц и ощутить сопричастность к делу высшей справедливости. Это было второй после убийства царя победой дать народу удостовериться в исполнении наказания, чтобы потом предстать перед ними живыми и невредимыми, поправ саму смерть как высшую из всех возможных мер устрашения. На нас смотрели тысячи глаз, и это было прекрасно. Колесницы наши остановились между эшафотом и трибуной с местами для высших лиц судебного и полицейского ведомства. Позже мне рассказали, что там разместились аккредитованные сотрудники русских и иностранных газет, военный агент итальянского посольства и некоторые другие члены дипломатических миссий. Толпа заколыхалась и загудела, узрев государственных преступников. Нас отвязали и свели с повозок к телегам, на которых стояли приготовленные для нас пять черных гробов, а затем подняли по крутой лестнице на эшафот. Высокий черный помост с перилами был оснащен справа двумя столбами с поперечной перекладиной, виселицей, на которой болтались под ветром пять веревок с петлями, а напротив лестницы – тремя позорными столбами, К ним сразу подвели и приковали Желябова, Перовскую и Михайлова. Я обратил внимание, что Тимофей сделался против своего возбуждения в начале пути апатичен. Ступал, как каменный гость, а лицо его застыло. Средство оказывало действие. Я вдруг стал спокоен. Шум толпы отдалился от меня. Слышался стук крови в ушах и мои шаги. Будто единственным проводником звука сделались кости ног. Я погрузился в самосозерцание, и уже плохо помню, что происходило дальше. Оберсекретарь Попов зачитал краткий приговор. Забили барабаны. Я воспринимал происходящее словно из-под воды. На помост взошли священники, мне дали поцеловать крест, и я машинально выполнил ритуал, хотя не испытывал ни малейшего сомнения в отсутствии загробной жизни, которая мне не грозит». «Вы атеист!» – ужаснулся Савенков. «Именно так!» – подтвердила голова. «Бога нет! Смерть не есть начало увлекательного путешествия, а конец всему. Мое существование – лучшее тому доказательство». Пораженный Савенков не знал, что ответить. Оставшийся один на один с головой цареубийцы в полумраке огромной норы под прикрытием земляной толщи, он оказался в полной власти невидимых пут Кибальчича. На нас надели саваны, накинули башлыки, чтобы люди не пугались искаженных агоний лиц висельников. Когда мне на лицо упал мешок, я перестал воспринимать вообще что-либо. Меня куда-то подтолкнули и втащили на возвышение. Вероятно, это была скамья под петлей. Саму петлю, как ее затягивали, как я мог ее чувствовать, я не помню. Помню оглушительный хруст в ушах, боль, вспышку и темноту в гробе. Голова помолчала с открытым ртом. Из пасти, чуть шипя, вырывался воздух. Меня откопали товарищи ночью на Преображенском кладбище. Могилы не охранялись. У меня оказалось сломано шея. Тимофей Михайлов задохнулся в петле. Он был крупный человек, и ему требовалась большая доза снадобья. Остальные были мертвы по естественным причинам. Царский режим победил. Все, кто видел нашу смерть, не встретили нас живыми. «Когда-нибудь это место расчистит, горячо сказал Савенков. «Позорные постройки снесут, а на их месте выстроит какой-нибудь балаган». «Детский театр!» — цинично пошутил Кибальчич, но осовестился. «Простите за юмор висельника». «Ничего, ничего. Едва ли такое кому придет в голову?» Савенков спохватился и от смущения поперхнулся. «А что было дальше?» У меня был запасной план, и имелось все, приготовленное на этот случай. Еще в медицинском институте я много раздумывал о поддержании жизни, отделенной от тела головы, и спроектировал установку, которая будет способна производить это действие. С Андреем Ивановичем Штольцем и другими техниками народной воли мы собрали приборно-аппаратный комплекс и опробовали различные питательные вещества на кошках, собаках и, под конец, на чухонцах, как наиболее близким к человеческому существу биологических образцах. Полли, Аполлинария Львовна, снабжала мою работу от своих щедрот, равно как прочую революционную деятельность. Установка хранилась на даче. С золотыми руками штольцы привести ее в действие было возможно в кратчайший срок, И когда мое практически бездыханное тело было доставлено с Преображенского кладбища, воле Центрального комитета было решено довести дело по прании государственной казни до конца. Я очнулся на стеклянной доске здесь, в подвале, под напряженным вниманием верхушки партии. Штольц подал из баллона воздух в голосовой аппарат, и я издал крик боли.